Отпуск у Сэма Ваймса закончился. Конечно, последние дни были полны не только развлечений. Исключено, если есть клик башни и люди, которые отправляют сообщения вроде «Не хочу вас беспокоить, но я отниму всего минуточку». Очень многие не хотели беспокоить Сэма Ваймса, но, сделав над собой огромное усилие, они преодолевали свое нежелание и все-таки его беспокоили. Одним из таких людей, причем его письмо не содержало никаких извинений, был Хевла ветинаре Письмо Патриция гласило «Мы об этом поговорим». Утром Ваймс нанял небольшую лодку с рулевым и очень приятно провел время вместе с юным Сэмом, ища моллюсков на камнях одного из многочисленных маленьких островов вблизи побережья. Потом они набрали дров, развели костер, сварили добычу и съели, пользуясь щепками вместо вилок и соревнуясь, кто первым выковыряет скользкий кусочек из раковины. Разумеется, трапезу сопровождали черный хлеб с маслом, а также уйма соли и уксуса. Поэтому моллюски на вкус скорее отдавали солью и уксусом, нежели моллюсками. Но никто не возражал. Сноска. Для тех, кто с ними не знаком, заметим, что моллюски – это сопли моря. Конец сноски. Сопроводив мужчин из дому, Сибила на свой тихий лад меняла мир, сидя за письменным столом. Аккуратным курсивным почерком, которому научилась в детстве, она составляла огромное количество клик сообщений. Одно было адресовано директору королевской оперы, главной патронессой которой состояла ее светлость. Другое – Патрицию Витинари. Еще три – секретарю Гномьева короля под горой, секретарю алмазного короля троллей и секретарю госпожи Маргалотты из Убервальда, правительницы всего, что находилось над землей. Но на этом работа не закончилась – Едва служанка вернулась, отнеся на холм первую порцию сообщений, как ее немедленно послали обратно со второй. Госпожа Сибилла писала письма с редким энтузиазмом. И если на равнинах и за их пределами в тот день осталась хоть одна значительная личность, не получившая письма от Сибиллы, то лишь потому, что имя этой личности выпало из изящно переплетенной и непрерывно пополняемой маленькой черной книжечки. Хотя на самом деле книжка была нежно-розовая – с крошечными вышитыми цветочками и вложенным флакончиком духов. Тем не менее, по силе морального воздействия с ней могла сравниться разве что баллиста. Вечером госпожа Сибилла выпила чаю в компании приятельниц, выпускниц Щеботанского колледжа, и приятно провела время за разговором о детях, в то время как мир, движимый письмами, которые неслись над горами и долами, с такой скоростью, какую не сумел бы обеспечить ни один волшебник, начал потихоньку меняться.